Глава восьмая. Серафима точно просыпалась. Ни прежней равнодушной покорности, ни привычного страха перед отцом у нее больше не было. Еще радость ее была робкая, смутная, но озлобление дало ей твердые определенные мысли и слова. Впрочем, эти слова она говорила только себе. Она понимала, что с отцом спорить безумно и не нужно, все равно ничего не будет. Камень на шею навязали, камень. «Камень!» — думала она, с ненавистью глядя на Лизу. Одевала, раздевала, укладывала на ее теперь почти грубо, жестокостью, которая пугала даже ничего не понимавшую девочку. Припадки были тяжелые. Серафима едва сдерживала корчившиеся члены, подкладывала подушки и опять думала. «Мучается! И сама мучиться, и других мучает. Развязал бы ее и меня, и Господь. Ну, кому она нужна? Она что живет?» Вечером Серафима усталая, сама больная, стала капать в рюмочку капли, но рука дрожала, она влила сразу слишком много и сердцем выплеснула в умывальник, чтобы снова накапать. Когда Лиза уснула, она вспомнила, как выплеснула лекарство и задумалась. Вот и в Ивлам Пениловна ей про капли говорила. «Неправда, конечно, что лизи капли не вредны. Леонти Ильич лучше знает». Может, и ничего не было бы, ка она тогда в таз не вылила? А может, Лиза так бы и не проснулась? Ну и не проснулась бы, и не мучилась бы уже больше. А у нее сердце слабое, сказали бы, от припадков умерла. Это тоже бывает, доктор говорил. На Лисе грехов нет. За что ж ей здесь мучиться?» Серафима встала, взяла бутылочку с каплями, открыла, понюхала, пахло горьковато. Повертела рецепт. Нигде не написано, что яд. «За такую Богу не отвечать», – вспомнились ей слова и в лампе Ниловны. Серафима глянула на Киот, отсюда ей виден был только старый, черный образ серебряной лизии с белыми глазами. В строгий лик походил, или Серафиме казалось, что он походит на отца. И у нее опять поднялось озлобление. Такие же или вроде этих образа и в церкви. Помни долг свой, да трудись, да греха, Кайся, какие грехи, зато отвечать, что Лизи не мучится, и ей самой не мучится. Коли так и пусть грех, и не страшно греха, только мучение одно страшно. «Завтра на ночь дам ей капли», — решила Серафима. «Тридцать дам или сорок, а там пусть что будет». Опять после того на нее нашел туман, и целый день она находила как мертвая. А вечером совсем не дала Лизе капель. И в следующий день не дала, и так шли дни. На шестой неделе отец выехал в Москву ненадолго. Перед отъездом постучал пальцами о стол и сказал Серафиме строго. «Смотри, у меня от Лизы ни на шаг не отлучаться. Ты отвечаешь». Серафима вспыхнула. Да она больная, папаша, как мне за нее отвечать, я не доктор. Не дерзи, дура, не про то говорю, говорю, чтоб ты из дома не на шаг, шляться никуда не смей, слышишь? Прежде отец никогда так грубо не говорил с Серафимой. Она не отвечала, но в сердце опять вспыхнуло злобление, туман слетел с души. Недолго вам надо мной измываться, подумала она, провожая его до калитки. Возьму свое, и бог не осудит, комар сядет на щеку, комара давим. А в Лизе разве душа? Разума нет и души нет. Плоть одна поганая». Серафима в одном платье с открытой головой пошла по двору. Также шла она от калитки домой в тот раз, на первой неделе, когда возвратилась сифимонов и Еще Леонтий Ильичи встретился. Тогда лежал снег, кругом было чисто и тихо, в небесах светло и торжественно, а в душе была радость. Она думала, что радуется светлому празднику, и боялась, что радость – грех. Но теперь она знала, что радость – не грех, а страдание – грех. И не хотела страдания. По небу плыли серые весенние тучи. Снег сошел и уж подсыхало. У стенки на солнце выросла малая бледная былинка. Серафима присела на приступочку недалеко от палисадника и сгорбилась, согнулась от душевной боли. Но и теперь кругом была чистота и тишина. У небес, у травки под стеной нет разума. «Значит, и души нет, плоть одна поганая», — подумала Серафима, и самой показалось это странным. Глубоко, на самом дне душу у Серафима все-таки была радость та же самая, потому что и любовь была, только страдание ее затянуло, как грозовая туча затягивает небо. Придавила меня, Господи, Господи, нет у меня разумения, ничего я не знаю, ни словами молюсь, полю моей молюсь, и где ты, Господи, не знаю, и тебя ли люблю, не знаю, прости ты меня, научи ты меня, сними ты из меня, только любовь мою не отдам, радость мою не бери, Господи. Серафима тихонько заплакала. Слез было мало, и не утолили они души. По небу все так же скользились серые легкие облака. Где-то колокол звонил. Редкий, мерный, тонкий. Точно скудные слезы капали. Серафима прислушалась. А вот на Пасхи веселый звон будет, подумала она безотчетно. Встала было, хотела идти домой, да опять заплакала. Увидела травку под стеной, наклонилась и не сорвала ее. Пожалела, только дотронулась рукой до нежной ниточки, до стебелька. Нет души, а радуется. Барышня, вы здесь? крикнул с порога Дарья. Пожалуйте-ка сюда. В низких горницах было уже темно. Зажгли лампочку, пахло душным теплом, полотенцами, постным кушенем и керосином. Лиза мучала в углу. Подтянулся долгий-долгий одинокий вечер с одинокой молчаливой мукой. Серафима растворила двери и ходила из одной горницы в другую, а в сердце у нее счастье рвалось из-под навалившегося душного и злобного страдания. Лиза мычала в углу. Серафима думала, вот кто меня душит, навалилась на меня, придавила, как плита могильная. Неужели пропадать мои радости из-за нее ни разума, ни души? И опять ходила, и опять рвалось не сердце. «Пойдем спать», — сказала она вдруг Лизе и взяла ее крепко за руку. Лиза была замычала и испугана, однако пошла волоча ноги. Серафима оправила постель, лампадка уже горела перед киотом и стала раздевать Лизу, срывая с нее платье, чулки юбки, и юбки, говорила громко, с ней или собой она не знала. «Чего мычишь? Больно? Ладно, потерпи!» Ты, тварь бесловесная, камень придорожный, понимаешь? Ты жернов мне на шее, в тебе и пара нет, не только что души, за тебя Богу не отвечать. Лиза бессмысленно глядела на сестру и мычала, размахивая руками. А Серафима не могла не говорить, сердце у нее в груди росло, росло, и, казалось, этого и выдержать нельзя. Вот, лекарство тебе дам. хочешь лекарство? Уснешь крепко и не будет больно. «Хорошие капельки, много дам. Будешь разумная, веселая, мамашу увидишь. Ну что, глядишь, ты мне спасибо скажи?» Серафима засмеялась. Лиза, глядя на нее, тоже засмеялась. Она смеялась не громко, но дико. «Моя воля, что хочу с тобой, то и сделаю, и не боюсь никого. Хорошо там, Лиза, ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. На панихидах так поют, и над мамашей пели, и над тобой будут». «Ну, чего вылезаешь из-под одеяла? Лежи! Постой, я тебя сейчас лекарствится!» Серафима резко отворила дверцу шкафа, торопясь вынула бутылочку с каплями, рюмочку, отчитала двадцать, потом еще десять, потом еще подлила, не считая, добавила воды из графины и подошла к постели. Руки у нее так дрожали, что мутная жидкость колыхалась и билась из стеклянной стенки. «Ну вот, Лиза, вот теперь выпей, только надо скоро-скоро, сразу, а то мамашу не увидишь. Постой, погоди, сейчас!» Серафима встала на колени перед постелью, Лиза потянулась к рюмочке. Постой, мы богу, помолимся. Так нельзя, я так не хочу. Я не ради зла какого-нибудь, а ради любви моей, господи, я ради. Она подняла глаза, сверху смотрела на нее, из-за лампадного огня светлый лик, веселый и грустный, такой знакомый, такой похожий и такой весь иной. Синие, добрые глаза были ласковы, но точно спрашивали. Ради меня ли? Серафима остановилась. Еще раз хотела повторить, хотя бы мысленно, ради в любви, и не смогла. То, что поднималось из сердца все время, вдруг поднялось до конца, перешло, перелилось, вырвалось вон. И Серафима кинулась лицом в постель, бросив рюмку на пол. Рюмка упала и разбилась. У Серафимы слезы потекли неистовы, с криком, и Лиза, которая не могла видеть слез, тоже заплакала, закричала и потянулась голыми, тонкими, чудесскими руками к Серафиме. Лиза, Лиза, травка моя неразумная, разве я ради любви хотела, разве можно тебя ради любви ради любви, любить, хранить тебя? Плоть говорила неразумная, поганная, прости, Лиза, не от того, что грех не могу, а от того, что любовь во мне к нему, ко всему, что от него не могу. Серафима плакала все тише, не отнимая от своей шеи нежных лизиных рук. И Лиза успокоилась понемногу и так, и заснула, и сейчас же стала красивой и тихой, как весеннее снега и светлое небо над ними. А Серафима до утра не спала, все лежала, не шевелясь, одетая, и слушала, как сердце у нее успокаивается, бьется ровнее и крепче. Туча боли растаяла, и мысли опять делались ясными и очень простыми. «Разве я для любви моей убить хотела?» — думала она. Ведь любовь мою никто у меня не отнимал. Любовь моя всегда при мне. Я чтоб замуж за него пойти, чтоб деньги, вот для чего. Души нет, а как мы знаем. В травинке вон нет души, а разве она плоть поганая? Ни моя радость, и в Лизе радость. Это я мою радость убить хотела, чтобы замуж пойти. Горковатый запах от пролитого лекарства подымался с полу и менялся, смешавшись с запахом лампадного масла. «Ну и не пойду замуж», — думала Серафима, засыпая и вся отдыхая. «А радость моя при мне. В радости моей страха нет и печали не боюсь». Мамаша говорила печалью и радость, дорога, Господи. Уже не туча, а легкое облако накрыло ее, и она заснула.